глава 18 Наташа посмотрела на барона печально вздохнула я ведь говорила что вы как-то очень... «Однобоко воспринимаете понятие решительность. Если позволите, я отойду буквально на секунду». Наташа развернулась и направилась к выходу. Вернулась она действительно буквально через две минуты, но не одна. «Ордьер?» — удивленно узнал своего доверенного человека граф Стархасский. «Что ты тут делаешь?» «Выполняю распоряжение госпожи Наташи, ваша милость. Вы ведь сами отдали мне приказ делать все, что она скажет». «О...» «Даже несколько растерялся граф тогда, конечно, но кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» «А что объяснять?» – ехидно усмехнулся барон Татлен. «Я же правильно понял, что адрес этого любовного гнездышка вам выдала Верольда, а не Чарлин?» «Конечно, он не мог сказать о нем, если тут такое хранится. К счастью, отпустив его из тюрьмы, у вас хватило ума посадить его под домашний арест и не отпустить в графство Сторн». Иначе все улики уже были бы уничтожны. «Любовное гнездышко?» «А вам, граф, наша госпожа призванная, не доложила, что у вашей дочери с Чарлином тут домик был? Верольда сюда с ним встречаться приезжала». Наташа с каким-то обреченным выражением на лице устало потерла виски, потом неожиданно для всех хлестнула по столу кулаком. На удивление сильный удар получился «Всем молчать!» Спорить-возражать как-то резко всем расхотелось. «А теперь говорю только я. Остальные отвечают на мои вопросы и только тогда, когда я их задаю. Чарлин, парируй!» «Я вообще не понимаю, что тут происходит», — взорвался парень. Видно, накопилось за все время вынужденного молчания. «Вы, госпожа Наташа, конечно, велели мне молчать, но это уже переходит все границы. Какой дом? Какое любовное гнездышко? О чем вы вообще говорите?» «Я этот дом вообще впервые вижу и только сегодня приехал сюда в первый раз вместе с вами!» Наташа подняла руку, обрывая поток возмущений, повернулась к барону. «Он говорит, что этот дом не знает и приехал сюда впервые!» «Ну, конечно, он так скажет! Может, Верольду лучше спросить?» «Она вам тоже ничего не скажет!» Наташа повернулась к кардиеру. «Документы у вас?» «Да, госпожа, вот они!» Мужчина подошел к Наташе и передал ей свернутые в трубочку несколько листов бумаги. Девочка развернула их и бегло пробежалась глазами по тексту, повернулась к барону. «Договор аренды», — пояснила она ему, протягивая бумаги, и уже подробней объяснила. «Я попросила графа Стархасского дать мне для некоего поручения доверенного человека. Ордьер отлично справился. Барон, это не дом Чарлина». «Это мой дом. Точнее, Ордьер арендовал его по моему поручению на месяц. У вас в руках договор. Обратите внимание на дату и время заключения договора. Знаю, что обычно ставят только дату, но я попросила Ордьера, чтобы было указано и время. Чуть позже одиннадцати дня, вчера. Этот дом мой, со вчерашнего дня. Видите, там в договоре и моё имя прописано». Барон сначала озадаченно прочитал договор потом уже растерянно но что это значит так эти вопросы и нужно было задавать а не обвинениями сыпать не я конечно девица хоть куда но рано мне еще любовное гнездышко ведь арьер расскажите что вы еще делали конечно госпожа после полудня приехал от вас императорский гвардеец с пакетом согласно полученной инструкции я вернулся в этот дом и положил на комод в кабинете пачку писем и едва украшения Наташа достала два рисунка. «Эти?» Ордьер вгляделся. «Да, госпожа. украшение на цепочке и застежка для плаща». Наташа отправила рисунки по кругу. «Господа сотрудники службы безопасности, кто-нибудь при обыске нашел что-нибудь похожее?» Озадаченные люди разглядывали рисунки и качали головой. «Ордьер, когда ты приносил письма и украшения, ты видел это золото и бумаги?» «Нет, госпожа». Конечно, я не осматривал дом, когда приходил второй раз, но утром мы с арендодателем заглянули во все шкафы, уверяю вас. Уж такое мы не пропустили бы. Да и сам арендодатель вряд ли бы забыл тут золото». Вокруг все молчали, не спуская взгляда с девочки. Та, заложив руки за спину, задумчиво перекатывалась с носочков на пятки и обратно, что-то высматривая в каких-то неведомых далях. «Ордьер?» Очень тихо заговорила она, но в установившейся мертвой тишине ее расслышали все. «Снял дом вчера до обеда. После обеда он положил сюда письма с украшениями. Адрес этого дома стал мне известен вчера вечером. Этот адрес знали только три человека. Ордьер, который арендовал дом. Я, которой он сообщил его». Ерил Шольц, ничего не хотите сказать? Девочка на пятках развернулась к бледному мужчине. Не расскажете, откуда в доме взялось все это? Вы ведь тот третий, кто знал адрес. Помните, я его при вас записала. Вы тогда сказали, что любопытный очень. Вы ведь сразу после этого уехали в Сторн, прибыть должны были уже поздно, Я сегодня заходила в конюшни на копытах вашего коня грязь. Ваш слуга сказал, что это конюх выводил его на прогулку. Ночью? Да? По городу? Навоз от грязи, я ведь отлечу. Что происходит? Барон озадаченно уставился на бледного Ерила, а тот не спускал взгляда с Наташи. А вот Дарк Вром молча сменил позицию так, чтобы оказаться между подопечной и Ерилом Шольцем. «И да, украшение!» Словно не услышала его Наташа. Достала пластину связи. «Айрон!» «На связи, госпожа Наташа!» «Нас все слушают!» Девочка положила пластину на стол и увеличила громкость. «Нас все слушают!» — повторила она. «Потому поясните, пожалуйста, какие приказы я вам оставила?» «Спустя примерно полчаса после вашего отъезда...» арестовать личного слугу Ерила Шольца Гайрона и его конюха Ухара, провести у них обыск, искать письма и украшения. Рисунки украшений прилагаются. Арест прошел гладко, оба задержаны. В вещах Гайрона была обнаружена связка писем и указанные украшения. «Спасибо, Айрон, ждите нашего возвращения». Господин Ерил, не поясните еще и этот момент. Как украшения и письма из этого дома... Попали к вашему личному слуге. Тот вдруг усмехнулся и даже как-то расслабился. «Да ладно вам, госпожа призванная. Чего уж совсем прижимать-то? Понял я, что проиграл, когда услышал, что дом ваш. Ловушку устроили, да? А я купился, как ребенок. Умным себя считал. Но, надо признать, времени на размышления вы мне не оставили. Еще и уставший вернулся, всю дорогу скакал. Только я ведь приехал уже... После убийства. Тут раздался еще один сигнал вызова. Наташа достала вторую пластину и озадаченно уставилась на нее. Потом, словно вспомнив, замерла, махнула рукой и сразу включила громкую связь. «Слушаю». «Нашли, госпожа Наташа. Как вы и просили, раздал нарисованные вами портреты господина Ерила уличным мальчишкам. Те отыскали трактир, в котором тот останавливался. Как вы и предполагали, он остановился недалеко от поместья, приехал за неделю до убийства графа» только представился другим именем. Я допросил трактирщика, он уверенно его узнал. «Говорите, приехали после убийства?» глянула на Ерила Наташа. «Катафракт? Великолепный наездник? Великолепная лошадь? Если ехать верхом не на карете, то можно значительно ее опередить, так? А ваши слуги под присягой подтвердят, что вы ехали с ними?» Поручая это дело СБшнику, Наташа была почти уверена в успехе. Это в ее родном мире фотографию можно получить мгновенно на любой телефон. Потом размножить ее простой отправкой по адресам. Тут надо было просто помнить, что мир местный, несмотря на магию, не такой уж и развитый. Портреты пишут художники. И, собственно, это единственный способ получить вменяемое изображение человека. Для магического изображения маг нужен а они на каждом шагу не встречаются. Любое же словесное описание ненадёжно. К тому же должен ходить человек, который лично знает Ерила. Так что ничем он по большому счёту не рисковал, селясь так близко. Имя сменил и всё. Он не учёл только призванную, которая отлично знала метод поиска человека по фотографиям, а как художник вполне могла обеспечить подходящую замену снимкам. А дальше... Уже уличные мальчишки просто бегали по тавернам с ними и показывали трактирщикам. Никаких долгих расспросов с невнятными описаниями. Ерил устало опустился в кресло. «Что ж, признаю, обыграли. Да уж, давно меня так не тыкали. Признаю, госпожа Наташа, в черепной коробке у вас есть что-то, в отличие от...» Он многозначительно глянул на барона. «Подождите!» — очнулся тот. «А как же заговор?» Наташа вздохнула и опёрлась о стул. «Нет никакого заговора, барон. Вы сами его придумали и создали. Ладно, ладно, не кипятитесь, придумал заговор Ерил Шольц. Но вот создали его вы!» «Подожди!» — выскочила Альда. «Я ничего не понимаю! Графа убил Ерил? Но зачем?» «Ну ведь всё очевидно же!» Наташа растерянно оглядела всех, но наткнулась на одинаково озадаченные и растерянные взгляды. В кресле захохотал Ерил Шольц. «Теперь вы понимаете, каково это быть окруженным тупицами!» «Заткнись, а!» — поморщилась Наташа. «Ладно, Альда, помнишь, я все время говорила, что не понимаю мотива, потому никак не могла понять, кому было выгодно убийство. По первому впечатлению вообще никому. Все только теряли от этого». «Так и возникла версия о том, что устранить хотели на самом деле графа Стархасского. А это уже заговор. Уже позже я задумалась, а вдруг в этом и был смысл? Вдруг нас в самом деле хотели вывести на несуществующий заговор?» «Несуществующий?» — поинтересовался граф. «Ну, тогда я реально рассматривала две версии. Заговор есть и заговор придуман. В первом случае, когда я ознакомилась с найденными документами в вашем тайнике, Он был какой-то странный. Подставлять человека, известного своей преданностью императору, не очень в это поверят. А если, подумала я, это и должно так быть. Вот тогда-то все и встало на место. Даже эти слухи с вашей интрижкой. План, честно говоря, был гениальным. Графа Сторна убивают так, чтобы подозрение сразу пало на вас, но при этом придумывают настолько идиотский мотив, что его легко должны опровергнуть. Начинают копать, и вот тут всплывают те самые документы у вас в тайнике. Заговор, измена. Но граф, известный своей честностью, значит, хотят расшатать графство. Вот и валят на него все. И эти слухи, и документы, все один к одному. Все должно показать, что в графствах есть заговор против императора. И заговорщики активно раскачивают ситуацию. Но тут произошел первый сбой. Заговор тут был придуман, но в столице-то он был настоящим, и не только там. В результате вся служба безопасности империи носится в мыле, людей не хватает, и на это, кажущееся очевидным дело, направляют первого попавшегося дознавателя. О нехватке людей в СБ говорит хотя бы тот факт, что когда я захотела поговорить с дознавателем, который вел дело, вдруг оказалось, что он уже выполняет какое-то важное поручение, и отвлечь его никак нельзя. «Даже самый гениальный план может быть испорчен непредсказуемой человеческой глупостью», поморщился Ерил Шольц, все так же сидя в кресле. И мотив, должный сразу рассыпаться и навести на заговор, вдруг приобрел реальность. «Кретин!» «Если вас успокоит это господин Шольц, то маркиз Сертонос с вами согласен». Но в результате намеки на заговор остались непонятыми. «Когда появился второй дознаватель, у вас появилась надежда, что вскоре все вскроется». «Графа отпустят и начнут искать измену». «Но нет. Время упущено. Слухи уже приобрели свою жизнь». «Кстати, идею с подслушанным Раниальдом разговором. Вы были?» «Нет, нехотя отозвался Ерил. Ухар и Гайрон. Замаскировались только. Ещё парочку каких-то бродяг нашли, согласившихся подыграть за выпивку». «Понятно. Но и эти намёки остались неуслышанными». «Не знаю, надеялись вы, что Раниальт рванёт докладывать в СБ о разговоре или нет?» «Надеялся». «Ну да, по себе ведь судите. Вы бы сразу доложили о заговоре отца». «Ладно, неважно. В общем, второй тоже не оправдал ожиданий. Полагаю, вы искали способ оправдать графа, но тут услышали разговоры о приезде призванной и решили подождать ещё немного». «Никогда не верил во всю эту чушь с призванными. Люди как люди» но признаться было интересно. А вот в первую встречу вы меня разочаровали, госпожа призванная. Вечно сомневающаяся в себе, вечно ищущая опору в отце, оставшемся в другом мире, вечно боящаяся кому-то там навредить невольно. Альда хохотнула и покосилась на Наташу. Не буду ему рассказывать, как ты ночью взломала здание сената и пробралась в зал связи, чтобы поговорить «Сарвийским императором и настоять на продолжении расследования, чтобы вытащить меня из тюрьмы, неуверенная ты наша!» «Ты уже рассказала об этом, знаешь ли», — сухо заметила Наташа. На нее все вокруг смотрели малость ах... удивленными взглядами. «Ой!» — демонстративно зажала себе рот Альда. «И правда, вот я глупая!» «Я могу продолжать? Или уже все все поняли?» «Конечно, конечно, мы все слушаем». И первоначально все шло по плану. Вот только бумаги. Те, что были подкинуты в тайник. В текущей ситуации они уже устарели. Вам же нужно было, чтобы граф Стархасский был занят и не лез в дело графства Сторн. А в тот момент даже первый дознавателем бы не поверил. В идеале их срочно нужно было подменить на что-то, что более соответствовало ситуации. Нет, не обвинить в чем-то графа. Занять его хотя бы на день-два. Но не получилось. «Просто не повезло», — снова поморщился Ерил. «Наткнулся на пьянчушку». Однако в любом случае все сосредоточилось на заговоре. И вот тут уже невольным помощником выступил барон Татлен. Тут уже Ерил расхохотался в полный голос. Даже слезы выступили. Все с недоумением взирали на него. Взяв себя в руки, он сам объяснил причину смеха. «Боги, как иногда здорово иметь дело с идиотами!» «Стоило нашему доблестному стражу империи услышать слово «Заговор!» «Все мозги отключились!» При этих словах Наташа вздрогнула и покосилась на смертельно бледного Татлена, но промолчала, позволив Ерилу говорить дальше. «И ведь как здорово все дальше пошло!» «Только и подкидывай доказательства вины того или иного человека!» «Те, что могли вам помешать взять графство Сторон в руки?» Ерил молча отсалютовал девочке. «Хоть у кого-то есть мозги. Жаль, мы по разные стороны, вместе мы смогли бы горы свернуть». «Меня власть мало привлекает», — сухо заметила девочка. «Письма Чарлина, полагаю, вы отыскали в поместье?» «Конечно. Я же там долго жил. А Чарлин вечно пропадал со своей Верольдой. Выбрать подходящие не так уж и трудно». «Один политик в моем мире сказал, дайте мне шесть строчек, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них что-нибудь, за что его можно повесить». «Умный человек», — согласился Ерил. «Я вспомнила эти слова, когда барон Татлен представил мне письма. Реально их можно было интерпретировать против Чарлина только потому, что их нашли у заговорщиков. Не скажите, как они там оказались?» «Вы скажите, вы же тут рассказываете». «Ваши друзья, вы сами признались, что устраивали через сестру своих людей в графстве, в том числе и бывших сотрудников СБ, с кем ездили в разведку, когда служили в этих ваших... катав... кавалерии, в общем. Полагаю, к ним и обратились за помощью. Мол, помогите раскрыть коварных заговорщиков, не хочу, чтобы в графстве возникли проблемы, сестра пострадает. Вы же видите, графа убили, на Стархасского покушались». Конечно, они вам не могли отказать, ни как друзья, ни как верные солдаты императора, а уж с их опытом отыскать несчастных беглецов, только с курьером непонятно. Шифр заговорщиков вы, конечно же, знали, так что написать нужный вам текст могли... Не я, хмыкнул Ерил, я давно уже не общаюсь в этих кругах, но один мой друг поддерживал связи, он шифры знал. Осталось только написать нужное письмо и отправить по адресу, который уже был известен барону. Пришлось постараться. Но вы правы. Сюда сбежала всякая мелочь. Никого из значимых фигур, иначе сложнее было бы всё провернуть. «Курьер, который погиб. Один из заговорщиков», — пожал плечами Ерил. «Предлагаете его пожалеть?» Ему было шестнадцать. «Совершеннолетний». «Нет». Точек соприкосновения им тут не найти, признала себе Наташа. Для нее 16 лет, еще мальчишка, даже с высоты ее возраста. Для местных уже совершеннолетний, отвечающий за свои поступки. Барон Татлен, помните, я вам говорила, что в допросных листах все утверждают, что просто искали тихое место пересидеть? Там же явно рядовые исполнители. И Ерил только что подтвердил. но ну какие они шататели основ графств? а у верного пса империи мозги слово «заговор» напрочь отключают, снова усмехнулся Ерил. Все верно, госпожа. Я же и вызвал барона, изложив сообщение своих сослуживцев. И они, и я участвовали в захватах. Тогда же и подкинул письма. Но я все равно не понимаю, зачем, удивилась Альда. Зачем убили графа Сторна? Ты сама говоришь, что это невыгодно никому, даже Ерилу. Убийство графа не невыгодно, да. Только ведь это был первый этап. Помнишь, я говорила, что нужно ждать следующих шагов? Если мотив непонятен, значит, мы либо его не видим, либо это убийство только начало для чего-то большего. Я и ждала. Боялась, правда, что второй этап этого плана тоже убийство. Но вероятность этого была мала, слишком привлечет внимание, слишком вызывающе. А план-то... Убийство графа Сторна... Обвинить графа Стархасского, вывести намеками на заговор, сделать заговор реальностью, подкидывая подозреваемых и улики, устраняя тех, кто мог бы выступить против будущего хранителя титула графа, и завершающий удар — обвинение против Чарлина в убийстве отца. Я все думала, а чего так долго тянул Ерил? А потом сообразила. Беременность графини. Кто там будет, сын или дочь, неважно но у графства есть наследник, сама графиня не справится, а тут весь такой рыцарь в белых доспехах, раскрывающий заговор и железной рукой наводящий порядок, ну как такому молодцу не поручить быть хранителем при наследнике или наследнице? Вот что дальше он планировал тут, ничего не могу сказать, в любом случае шестнадцать лет у него впереди было бы. Барон, Вы ведь уже отправили рекомендацию на подтверждение титула хранитель для Ерила. Барон тотлен медленно повернулся. На лице чуть ли не паника. Но вот он взял себя в руки и прикрыл глаза. Ответа, в общем-то, не требовалось. С бароном удобно было иметь дело, хмыкнул Ерил. Как послушная собачонка бежал за косточкой, только подкидывая их. Наташа, но зачем нужно было графа Стархасского так подставлять? все еще не понимала Альда. «Потому что убить должен был дворянин. И не просто дворянин, а как можно более высокого положения, чтобы дело точно расследовало СБ». Ну и попутно заняли графа своими проблемами. Если бы не это, он сам бы взялся за расследование смерти друга, да и Чарлина постарался бы защитить. А оно Ерилу надо было? Вот он изящно так и отстранил графа от дел. «Поздравляю вас!» помахал рукой Ерил Татлену. «Та самая сопливая, нерешительная, много о себе воображающая девчонка сделала вас. Радует одно. Я проиграл, но вас она размазала. Удачи вам в вашей дальнейшей карьере!» издевательски протянул он. Наташа посмотрела на Ерила, на Барона, на Ерила, подумала и решила, что пора балаган прекращать. «Барон, «Вам нравится выслушивать его оскорбления? Или всё-таки начнёте распоряжаться своими людьми?» Барон поднял голову и глянул пустым взглядом на девочку, потом вздрогнул и словно очнулся. «Взять его! Обыскать! И доставить его в городскую тюрьму! Охранять самим! Городскую стражу не допускать! Я сам лично поговорю с ним! Позже! Выполнять! Стоять! С вами пойду!» Спинным мозгом сотрудники СБ сообразили, что о чём-то сейчас спрашивать своего начальника или, не дай боги, возражать – не самая лучшая идея. Торопливо, мешая друг другу, они ухватили Ерила под руки, вздёрнули на ноги и потащили из дома. «Со стола всё заберите! Деньги, письма и прочее! Опишите!» «А деньги откуда?» – тихо спросила Альда. «Письма?» «Письма, скорее всего, из домов заговорщиков» возможная часть денег тоже. Вот мне урок. Не привлекать к аресту и обыску посторонних даже вроде как своих. А может, Ерил и своих денег подкинул. При той ставке, что он разыгрывал, можно и пожертвовать такой суммой. Ладно, идем на улицу. Душно тут. Проходя мимо Чарлина, Наташа на миг остановилась и глянула на него. «Извини, пришлось тебе понервничать, но иначе было нельзя». Чарлин улыбнулся. «Я понимаю». «Спасибо вам, Наташа. Вы для этого заставили писать нас с Верольдой письма?» «И да, и нет. Меня больше украшения интересовали. но ну, сами по себе они появиться в доме не могли. О них должно упоминаться в письмах. Я полагала, что Ерил захочет уничтожить то, что могло бы свидетельствовать за вас, и подкинуть то, что вас должно было утопить. Ясно, что отправился он сюда не один. Письма-то могли уничтожить». А вот дорогие украшения...» Надеялась, что слуги Ерила не устоят перед искушением. Так и оказалось. Странно только, что и письма нашли. Я думала, их уничтожат. «Как?» — хмыкнула Альда, прислушавшаяся к разговору. «Что-то ты не знаешь, призванное? Ночью они торопятся уехать от дома. Сжечь! Интересно, как? А вдруг кто огонь увидит ночью, заинтересуется? Вот и довезли до дома». Куда торопиться с уничтожением? Никто же не знает, что письма были... Ну, так они думали. Логично, госпожа Ехидна. О, слышу, вроде колеса кареты гремят. Поехали. Нам еще в поместье разбираться. Хотя... Айрон, слушаешь? Да, госпожа Наташа на связи. Выдели там кого, пусть слуг Ерила доставят в тюрьму. Туда уже и сам барон с убийцей поехал. Пусть передадут их ему, а дальше... «Ну, как барон-то Атлен скажет, так пусть и действуют». «Понял. А мне что делать?» «Ждите нас. Еще ведь с графиней придется поговорить». «О да, такой удар для нее будет, бедная девушка». Всю дорогу до поместья Наташа просидела мрачнее грозовой тучи. Напрасно Альда пыталась ее подбодрить, что-то весело рассказывая. «Не пойму, что ты такая мрачная? Вроде же все закончилось». И убийцу ты нашла. Честно говоря, я с самого начала его подозревала. Почему?» Покосилась на подругу Наташа. «Нос задирает. Самый умный, самый красивый, самый толковый. Ну да, действительно злодей». «Да ну тебя! Я, между прочим, серьезно. Он мне сразу не понравился». «Хм, а кому он сразу понравился? Ну или хотя бы не сразу?» «А...» Альда раскрыла рот и застыла подумала. Потом глянула на Наташу обиженно и отвернулась. «Да ну тебя, злая ты, вот!» Наташа хмыкнула и тоже отвернулась. Так молча и доехали до поместья. Судя по тому, что их встретил мрачный даран с просьбой от графини прибыть к ней, Айрон успел уже сообщить новость, так что Наташа только кивнула. «Буквально через две минуты будем. Дарк, разыщи Айрона. Альда... Ладно, идем». «Ты что, хотела меня прогнать?» «Ты уверена, что хочешь общаться с графиней на тему убийства ее мужа, ее родственником?» «Тут-то Альда и зависла». «Полагаю, и тебе не хочется», — пришла она, наконец, к выводу. «Но я буду очень плохой подругой, если брошу сейчас». «Спасибо. Только просьба. Не вмешивайся в разговор, хорошо?» «Придется говорить неприятные вещи, но...» чарлин — заметила наследника графства Наташа. — Не подскажешь, где тут у вас синий кабинет? Нас там графиня ждет. — Это сразу за ее спальней. Ее личный кабинет. Отец отдал ей комнату, она сама ее переделывала. — Наташа, вы уверены, что я вам не нужен? — Нет, спасибо, вряд ли вы испытываете к мачехе такие уж теплые чувства. — Тут вы правы, но мне все равно ее жаль. — Вот еще что, я не вижу Айрона. Можешь попросить кого из слуг разыскать его. Пусть тоже подойдет к этому кабинету. Я же не знаю подробностей, что здесь произошло. Думаю, графине он тоже ничего не сказал. Хорошо. Наташа скинула плащ на руки подбежавшему слуге и уверенно зашагала на второй этаж. альди пришлось ее догонять. Куда ты так торопишься? Я бы, наоборот, постаралась идти помедленнее с такими-то новостями. Наташа пожала плечами. «Предпочитаю неприятные вопросы решать как можно быстрее». Они как раз проходили мимо спальни графини, когда Наташа резко замерла. Альда даже налетела на нее. «Ты чего?» «Я дура», — самокритично призналась она. «Идиотка!» «Вот что, Альда, постой на стреме». «Что сделать?» — растерялась Альда. «Посторожи!» Уже не обращая внимания на Альду, девочка быстро достала отмычки и вскрыла замок в спальне под ошарашенным взглядом подруги. Тут же скрылась за дверью. Отсутствовала она буквально минуту, не больше, и вышла чем-то очень довольная. Быстро закрыла дверь, подергала ручки. «Идем!» И что сейчас было? Убедиться кое в чем хотела. «В чем?» «Помнишь капли для сна? Ну, которые графиня убрала в ящик?» «Помню. И что?» «Она беременная. Полезны ли эти капли ребенку?» Альда задумалась, потом с недоумением посмотрела на подругу. «Полагаю, с врачом она консультировалась?» «Когда?» «Она же недавно узнала, а потом убийство, волнение. Вряд ли она советовалась». «Эм... ну да...» «Стоит сказать, конечно». «Вот именно...» «Ага, кажется, это и есть синий кабинет. А вот и Айрон...» Девочка кивнула ему, «Барон, как все прошло спокойно?» «Спокойно, госпожа Наташа». Признаться, получив ваш приказ, изрядно удивился. Но привык исполнять приказы, так что мы подготовились хорошо. Никто ничего не успел сделать. «Письма при вас?» «Да, что с ними делать?» Наташа протянула руку. Айрон удивился, но письма достал из сумки и вернул. Девочка быстро пролистала их и сунула в сумку. «Больше они нам не нужны, так что стоит вернуть авторам, а то ведь будут переживать». «Кто их признание читать будет?» Альда хихикнула. «Ты правда заставила их писать любовные письма друг другу?» «Ага, и даже читать. Чарлин пишет, Верольда читает и тут же отвечает, потом Чарлин отвечает. Наверное, это был обмен признанием в любви с самой быстрой в мире доставкой адресату». Альда уже откровенно рассмеялась. «Надо будет дома в лице и подругам рассказать. Пусть возьмут на заметку твой метод». А то постоянно жалуются на мальчишек, которые трусы и никак не наберутся храбрости признаться. Переживают бедные. Вот пусть своих парней признание писать заставят. Думаешь, написать у них храбрости хватит? С интересом спросила Наташа. Вот и проверим. Айрон недоуменно переводил взгляд с одной девчонки на другую, не рискуя встревать. Но все же не выдержал. Вообще-то нас графиня ждет. Вы правы, вздохнула Наташа невежливо заставлять ее ждать, и первая постучала в дверь. Дождавшись, приглашения вошла, огляделась. Кабинет был... странным. Вместо письменного стола что-то похожее на журнальный, заваленный какими-то бумагами, сама графиня сидела чуть в стороне, в роскошном массивном кресле. Попроще кресла стояли вдоль стен, центр комнаты был свободен, а пол выложен чем-то вроде паркета, но какого-то странного синеватого цвета. Видно, по этому комнату и прозвали синим кабинетом. «Двигайте кресло попросила графиня. «Они тяжелые, я не смогла их сдвинуть, да и не знала, что вас будет так много». Наташа глянула на сидящую графиню из-под лобья. «Оригинально. Никогда не стала бы в свой кабинет тащить мебель, с которой справиться не смогла бы. А кресла и правда тяжелые. Вот зачем они тут?» Или это месть такая заерила? Айрон, если и был чем-то удивлен или недоволен, то ничем это не показал. Молча подвинул сначала одно кресло, потом второе, взялся за третье, но Наташа его остановила, указала на то, что стояло поближе, но в стороне. «Альда, пожалуйста». Если девочка и хотела возмутиться таким явным желанием оставить ее хоть и в комнате, но подальше от предстоящего разговора, но увидев взгляд подруги, осеклась и молча проследовала, куда указали. А вот графиня явно удивилась, но промолчала. Наташа же заняла кресло, дождалась, когда сядет Айрон, и глянула на графиню, кивнула. «Госпожа Жеральда?» «Госпожа Алелия, с вашего позволения!» Наташа чуть склонила голову на бок. «Как я понимаю, из своих друзей вы нас исключили?» «Вы полагаете, я смогу вас воспринимать друзьями после того, как вы арестовали Ерила?» «Он убил вашего мужа». «Я в это не верю! Он не мог!» «Он сам в этом признался перед очень многими свидетелями». «Да признаться его признание уже ничего и не решало. Слишком много улик против него». Графиня вскинула голову, нервно кусая губы. «Значит, это все правда?» «Однозначно». «Как же так? Как же так? Почему?» Наташа все так же наблюдала за графиней, склонив голову. «Власть!» — наконец отозвалась она. «Власть!» «Да...» «Если у вас все, то я хотела бы остаться одна». Конечно, начал было подниматься Айрон, но недоуменно посмотрел на Наташу, которая даже не сделала попытки встать. «Только один вопрос, графиня, вы позволите?» «Если только один...» «Один...» «Скажите...» Оно того действительно стоило? Я имею в виду убийство вашего мужа. Ни разу не пожалели потом. В комнате воцарилась мертвая тишина.